20. Нога справа, нога слева. Так подвигались они вперед на ослах. Ламы переваривал свой обед и запивал свежим воздухом. Вдруг, размахнувшись, хлыстом Улиншпигель изо всех сил ударил его по заду, который валом сдулся над седлом. — Что ты делаешь? — жалобно закричал Ламы. — В чем дело? — Хлыстом ударил. — Кто ударил? — Да ты ударил. — Слева? — Ну да, слева, по моему заду. — Почему ты дерешься, бродяга несчастный? — По неведению я знаю очень хорошо, что такое хлыст, и также хорошо знаю, что такое стройный зад на сиделе. Но вот посмотрел я, как выпячивается над седлом эта толстая широкая туша и сказал себе, ущипнуть ее пальцем невозможно, верно, и хлыст ее не проберет. Если шлепнуть, значит, я ошибся. лама рассмешили эти размышления. Но я не единственный человек на этом свете, согрешивший по неведению, — продолжал Улиншпигель. Примером тому мог бы служить не один балбес, выпитивший свое сало над седлом. Если мой хлыст согрешил перед твоим задом... и согрешил перед моими ногами, когда помешал мне перескочить к девушке, которая из своего садика зазывала меня. — Мерзавец! — воскликнул ламы. — Так это была месть! — Невинная! — ответил Улиншпигель.